Глава четвертая. Люди боялись выходить на улицу, пока не рассвело, и очередь за водой этим утром была очень короткой. Однако, когда Ширли заняла место в очереди, на улице уже было много народу. Когда она получила свою норму воды, солнце поднялось уже высоко. Ширли каждый день встречалась с миссис Майлз. Приходившая первой занимала очередь, а потом они вместе возвращались домой. Миссис Майлз всегда брала с собой маленького сына, который, похоже, все еще болел этим самым квошем. Очевидно, ее муж нуждался в богатом белками гороховом масле больше, чем ребенок. Норму воды увеличили. Это так обрадовало Ширли, что она не обращала внимания на тяжесть и боль в спине. Теперь воды хватало даже на умывание и мытье посуды. Водоразборные колонки должны были открыться самое позднее в середине ноября, а это уже скоро в это утро как обычно ширли вернулась раньше восьми и войдя в квартиру увидела что энди уже одет и собирается уходить поговори с ним ширли сказал энди убеди его что он становится идиотом должно быть возраст сказывается он поцеловал ее на прощание и собрался уходить со времени той ссоры прошло три недели и внешне все казалось таким же как раньше но внутри что то изменилось некое ощущение уверенности или, может быть, любви, было разрушено. Об этом они не говорили. «Что опять не так?» — спросила она, стаскивая верхнюю одежду, в которую была укутана. Энди остановился на пороге. «Спроси Сола. Я уверен, что он с радостью расскажет все в мельчайших подробностях. Но когда он закончит, вспомни одну вещь. Он не прав «У каждого человека свое мнение», — невозмутимо ответил Сол, смазывая гуталином из допотопной банки еще более допотопные армейские ботинки. «Мнение тут ни при чем», — сказал Энди. «Ты просто напрашиваешься на неприятности, ищешь приключений себе на голову. До вечера, Ширли. Если все будет тихо, как вчера, я долго не задержусь». Дверь захлопнулась, и Ширли заперла ее на замок. «О чем он говорил?» — спросила она, грея замерзшие руки над брикетом морского угля, тлеющим в плите. Было холодно и промозгло. От сильного ветра дребезжало стекло в оконной раме. «Он говорит о протесте», — сказал Сол, с удовольствием рассматривая до блеска начищенный черный ботинок. «Точнее, он высказывается против протеста. Ты слышала закон о чрезвычайном положении? Его всю прошлую неделю обсасывали по телевизору». «Тот, что они называют законом о детоубийстве?» «Они?» Заорал Сол, сердито полируя ботинок. «Кто они? Сборище бездельников. Вот кто они такие. Люди со средневековым соображением, вечно идущие по протаренной дорожке, другими словами, задницы». «Но, Сол, нельзя же заставить людей делать то, во что они не верят. Большинство из них все еще думают, что это имеет какое-то отношение к убийству детей». «Они думают неправильно. Разве я виноват, что мир полон болванов?» Ты прекрасно знаешь, что контроль над рождаемостью не имеет ничего общего с убийством детей. В сущности, он их спасает. Что лучше, давать детям умирать от болезней и голода или следить за тем, чтобы лишние дети вообще не рождались? Если так рассуждать, то вопрос выглядит по-другому. А ты не забываешь о законах природы. Разве контроль над рождаемостью не является их нарушением? Милая моя... «Вся история медицины есть история нарушения законов природы. Церковь, как протестантская, так и католическая, пыталась приостановить использование анестезирующих средств, потому что по закону природы женщина должна рожать детей в муках, и то, что люди должны умирать от болезней – закон природы, и то, что человеческое тело нельзя растерзать и что-то там чинить – тоже закон природы». Был даже один парень по имени Бруно, которого сожгли на костре, потому что он не верил в абсолютную истину и законы природы вроде этих. Когда-то все было против законов природы, и теперь контроль над рождаемостью присоединяется к этому всему. Потому что большинство наших бед проистекает из того факта, что в мире чересчур много людей. Это слишком просто, Сол. В действительности существуют не только черные и белое. О да, это так но никто не хочет этого признавать. Послушай, сегодня мы живем в страшно паршивом мире, и все наши беды происходят по одной единственной причине. Чертовски много народу. Как так вышло, что до сих пор у нас ни разу не возникало проблемы перенаселения? Не знаю. Никогда об этом не задумывалась. И не только ты одна. Причина, оставим в стороне войны, потопы, землетрясения... И подобные несущественные вещи заключалось в том, что люди болели как собаки. Умирало множество грудных младенцев, множество детей, а остальные умирали очень молодыми. Кули в Китае жил, питаясь одним рисом, и обычно умирал, когда ему не исполнялось еще и 30 лет. Я слышал об этом вчера вечером по телеку, и я этому верю. Один из сенаторов прочитал из азбуки. Это такой учебник, по которому учили детей в колониальной Америке что-то вроде «Будь добр к своим младшим братьям и сестрам, и они не пробудут с тобой слишком долго». Они размножались как мухи и умирали как мухи. Сколько детей умирало, боже! И не так уж давно, надо сказать. В 1949 после демобилизации, я побывал в Мексике. Дети там умирали от таких болезней, о которых ни ты, ни я даже и не слыхали. Там никогда не крестили детей младше года, потому что большинство из них к тому времени умирало, а крещение стоило кучу денег. Вот почему у них никогда не было проблемы перенаселения. Раньше весь мир был одной большой Мексикой, размножаясь, умирая и сохраняя равновесие. Так что же изменилось? Я тебе скажу, что изменилось. Он потряс ботинком у нее перед носом. «Современная медицина! Все стало возможно вылечить. Избавились от малярии, а также и от других болезней, которые убивали людей молодыми и притормаживали прирост населения. Появился контроль над смертностью. Старики стали жить дольше. Стало выживать больше детей, которые раньше бы умерли. Теперь они превратились в стариков, которые живут еще дольше». «Люди появляются в этом мире с бешеной скоростью, но, увы, не уходят из него так же быстро. На каждых двух умерших приходится трое новорожденных. Население без конца удваивается, и скорость все время возрастает. Человеческая чума заразила наш мир. У нас стало больше людей, и живут они дольше. Нужно, чтобы рождалось меньше людей. Вот решение проблемы. У нас есть контроль над смертностью». «Мы должны сбалансировать с ними и контроль над рождаемостью». «Я все-таки не понимаю, как это может получиться, если люди по-прежнему думают, что это имеет какое-то отношение к убийству детей». «Прекрати ты говорить про мертвых детей!» заорал Сол и кинул ботинок в другой конец комнаты. «Никакие дети не имеют к этому ни малейшего отношения, ни живые, ни мертвые. Так думают лишь безмозглые идиоты, которые слышали звон да не знают, где он». «О присутствующих мы не говорим», — добавил он не слишком искренне. «Как можно убить кого-то, кто никогда не существовал? Мы все победители в авариальных гонках. Однако я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь сокрушался по поводу...» «Ты извинишь мне мой биологический термин...» «Сперматозоидов, проигравших в этих соревнованиях». «Сол, о чем ты говоришь?» «Об авариальных гонках. Всякий раз, когда нужно оплодотворить яйцеклетку...» Миллионы сперматозоидов стремятся обогнать друг друга и выполнить эту работу. Лишь один из них побеждает в этой гонке, а остальные остаются с носом. Кого-нибудь волнует это? Ответ один — нет. Так что же такое все эти сложные графики, колпачки и пилюли, используемые для контроля над рождаемостью? Ни иное, как способы проследить, как бы эти сперматозоиды не натворили чего. Так при чем здесь дети? Я не вижу никаких детей. «Когда ты так излагаешь, мне тоже кажется, что здесь они ни при чем. Но если это так просто, как получилось, что до сих пор ничего не было предпринято?» Сол глубоко вздохнул, мрачно подобрал ботинок и вновь принялся его чистить. «Ширли», — сказал он, — «если бы я мог ответить, завтра бы меня, вероятно, сделали президентом. Ничто никогда не бывает просто, когда нужно отыскать ответ». «У всех свои собственные идеи. Их проталкивают, посылая к черту остальные. Такова история рода людского. Когда-то она вознесла нас на вершину, а сейчас сбросила нас оттуда. Люди будут мириться с любыми неудобствами, и с детской смертностью, и со старением в 30 лет, пока все будет по-старому. Попробуй заставить их измениться, и они станут с тобой драться». Даже умирая будут твердить, что то, что было хорошо для их дедушек, хорошо и для них. Когда в Мексике опрыскивали дома ДДТ, чтобы уничтожить москитов, которые являются переносчиками малярии, убивающей людей, приходилось использовать войска, чтобы сдерживать людей, пытающих туда немедленно вернуться. Местным жителям не нравилась эта белая ерунда на мебели. Она выглядела некрасиво. Я видел это собственными глазами». Контроль над смертностью появился незаметно, и люди о нем даже не узнали. Врачи пользовались все более современными лекарствами, качество питьевой воды улучшалось, работники здравоохранения следили за тем, чтобы болезни не распространялись. Все это появилось словно само собой, этого никто не заметил. И теперь в мире слишком много людей, и что ты в этом отношении нужно делать. Но сделать что-то означает, что люди должны измениться, должны предпринять какое-то усилие, воспользоваться своим рассудком, а это большинству людей не под силу. Да, это будет вмешательством в личную жизнь, Сол. Вот так просто сказать людям, что они не могут иметь детей. Прекрати. Мы опять начинаем возвращаться к этим мертвым детям. Контроль над рождаемостью не подразумевает никаких детей. Он лишь означает, что у людей есть выбор, как жить. Как управляемые одними инстинктами, бездумно размножающиеся животные, или как разумные существа. Будет в семье один, два или три ребенка. Какая рождаемость удержит население земного шара на постоянном уровне и создаст благоприятные условия для нормальной жизни всех людей. Или будет четыре, пять или шесть, о которых не думают и не заботятся, которых растят в холоде, голоде и нищете как в этом мире за окном», — добавил он, показывая в окно. «Если мир таков, как ты говоришь, тогда все бездумны и эгоистичны». «Нет, я лучшего мнения о человеческом роде. Им просто об этом никогда не говорили, и они рождались животными и умирали животными, по крайней мере, многие из них. Я виню вонючих политиков и так называемых общественных деятелей, которые избегали этого вопроса и скрывали его». Потому что он спорен, и вообще... Пройдут годы, прежде чем он решится. А мне хочется получить свое сейчас. Через столетия человечество сожрет все запасы полезных ископаемых, которые накапливались в течение миллионов лет. И никто наверху не прислушается к голосам, которые пытаются их предупредить. Они просто будут позволять нам чересчур много производить и чересчур много потреблять, пока не исчерпается нефть, пока не истощится пахотный слой, пока не срубят все деревья, не перебьют всех животных, не отравят землю. И нам придется смотреть на семь миллиардов людей, дерущихся из-за оставшихся крох, ведущих нищенский образ жизни и по-прежнему бесконтрольно размножающихся. Поэтому я заявляю, что пришло время встать и сказать свое слово». Сол сунул ноги в ботинки и крепко завязал шнурки. Потом надел теплый свитер, Достал из шкафа изъеденный молью мундир. На оливковой ткани виднелись разноцветные нашивки, а под ними медаль снайпера и значок военного училища. «Похоже, сел», — пробормотал Сол, пыхтя и пытаясь застегнуть пуговицы на животе. Затем он замотал шею шарфом и надел допотопное потрепанное пальто. «Куда ты собрался?» — огорченно спросила Ширли. «Сделать заявление». Напроситься на неприятности, как сказал бы наш общий знакомый Энди. Мне 75 лет, и я достиг этого почтенного возраста, остерегаясь всяческих неприятностей, держа язык за зубами и не вылезая, как меня учили в армии. Возможно, в этом мире слишком много таких, как я, не знаю. Возможно, я должен был высказать свой протест немного раньше, но я никогда не видел того, против чего мне хотелось бы протестовать. А сейчас я вижу. «Сегодня столкнулись силы тьмы и силы света. Я собираюсь примкнуть к последним». Он натянул на уши шерстяную шапочку и направился к двери. «Сол, о чем ты вообще говоришь? Скажи мне, пожалуйста!» попросила Ширли, не зная радоваться или плакать. «Проводится демонстрация. Придурки под лозунгом «Спасите наших детей» идут к муниципалитету, протестуя против закона о чрезвычайном положении». Проводится и еще один митинг. Теми, кто выступает за этот закон. И чем больше там будет народу, тем лучше. Если много людей встанут и крикнут, их могут услышать. Возможно, тогда закон пройдет через Конгресс. Возможно. Сол! — крикнула Ширли, но дверь захлопнулась. Поздно ночью Энди с двумя санитарами притащили носилки, на которых лежал Сол. Он был мертвенно бледен. Без сознания и тяжело дышал. «Произошла уличная потасовка», — сказал Энди. «Там был Сол. Его сбили с ног. У него сломано бедро». Он устало и без улыбки посмотрел на Ширли. Носилки внесли в комнату. «Для старика это может оказаться очень серьезным», — сказал он.